Глава 22. След девчонки из наполненных чаш он потерял сразу после проклятой лестницы, выдолбленной прямо в каменном склоне. Спускаясь по потрескавшимся, обваливающимся ступеням, Райердан клятвенно обещал себе больше никогда не ввязываться в подобные авантюры. Каждый порыв ветра норовил сбить его с ног. Глаза слезились. Он всерьез боялся оступиться и потерять жизнь, за которую всегда так отчаянно цеплялся. Ему пришлось вернуться в разрушенный лагерь ни с чем. Лысая девица исчезла, а вместе с ней и надежда дожить до старости. Но сдаваться рай не собирался. «Отправляйтесь в ближайший город и купите там хороших охотничьих псов», — велел он сопровождавшим. Чем быстрее вернетесь вы, тем больше шансов, что мы все вернемся к своим семьям. Или в свою обитель полутени. Стоило отдать Лаверну второму должное. Он так запугал людей своими демонами, что те готовы были из кожи вон лезть, лишь бы не оказаться в их лапах. Псов доставили тем же вечером. Райордан прибрал к рукам кое-что принадлежавшее беглянке, старую колоду карт. Он вытащил их из кармана убитого охранника и сразу узнал. Старая леди из дома наполненных чаш, матушка ныне заточенной в темнице леди Кловер, гадала на них его отцу, лорду абату, когда они посещали Синюю крепость. Хорошее было время. Почему-то рай не смог заставить себя выбросить карты. Он бережно обернул их надушенным платком и спрятал во внутренний карман. «Мы привели с собой охотника». Запыхавшийся мужчина вытолкнул вперед тщедушного вида перепуганного мальчишку с огромными глазами. Райс смерил его взглядом и спросил, — Не слишком ли ты юн? — Мой отец обучил меня всему, что знал, — ответил мальчишка. Он старался выглядеть смелым, но голос его дрожал. — Что ж, тогда не подведи его. Нам нужно найти девчонку. Вот ее одеяло. Несколько дней они шли по лесу. Оказалось, рай успел потерять форму. До того, как он осел в столице дома золота и камней, ему часто приходилось спать на земле, перебиваться с хлеба на воду и пешком преодолевать немыслимое расстояние. Но с тех пор минуло несколько лет. Он привык к мягким постелям и хорошей еде, и, будь его воля, никогда бы не вернулся к столь жалкому существованию. Его ноги болели, спина ныла, а в сапогах было влажно. А вот мальчишка выглядел бодрым, полным сил, его глаза сияли, в них горел охотничий азарт. Рай завидовал ему. Псы привели их к городу Стеклодубов. Там Райордан расплатился с мальчишкой, потрепал по холкам псов и отправился на разведку. Он любил работать один, а потому предпочел оставить всех сопровождающих в разрушенном лагере. Найти беглецов оказалось легко, даже слишком. На мгновение Райордан даже усомнился в том, что нашел именно их, но хозяин трактира дал ему четкое описание серокожей Нуады и бритоголовой девчонки. Оставалось только получить Марион. Осторожно ступая по скрипящим половицам, Райордан прокрался к комнате и достал отмычку. Нужно было провернуть все быстро, чтобы никто не успел проснуться. Странно, но дверь оказалась не заперта. Он тенью проскользнул внутрь и затаился, прислушиваясь. Ничего. Тишина. Только девчонка посапывает, завернувшись в одеяло. Он быстро метнулся к столу и принялся шарить по нему руками. Пусто. Хозяин трактира, которому он заплатил, утверждал, что с собой у нее не было ничего, даже мешка с вещами. Проклятие. Рискнув приблизиться к спящей девушке, Рай наклонился и приподнял матрас. Девчонка заворочилась, он замер, стараясь не дышать. Она всхрапнула и перевернулась на другой бок. Мысленно поблагодарив трех, Рай засунул руку под подушку и не нашел там ровным счетом ничего. Куда она могла положить кинжал? Не доверила же она его серокожей стражнице, спящей в комнате напротив. Он заметил уборную и кинулся к ней. Осторожно приоткрыв дверь, Рай юркнул внутрь и прикрыл ее за собой. — Так, отлично, теперь нужно... Темнота перед ним пришла в движение, и он готов был поклясться. Во мраке сверкнули алым чьи-то глаза. — Что-то ищешь? — вкрадчиво спросил шипящий голос. За спиной фигуры Рай разглядел что-то, что мог бы принять за крылья, не будь он уверен, что подобное просто невозможно. Сглотнув, он попятился и уперся спиной в дверь. Фигура сделала шаг к нему. Рай чего то растерялся, но тут же спохватился и выхватил из-за пояса кинжал. — Не подходи, — зло сказал он, выставив оружие перед собой. — Поверь, я умею им пользоваться. Раздался хриплый смех, и в то же мгновение сильная рука сжала горло Райордана, приподнимая его над полом. Он размахнулся и полоснул человека по руке, но тот будто не почувствовал этого. Рай ударил кинжалом угад, и лезвие, наконец, достигло цели. Человек зарычал, со всей силы толкнул его, клипкая дверь не выдержала, и они оба ввалились в комнату и оказались на полу. Придавленный чужим телом, Рай попытался выползти из-под незнакомца, но тот схватил его за горло и начал душить. «Кто здесь?» — раздался высокий женский голос. Рай услышал, как на пол упало одеяло, как чьи-то босые ноги прошлепали к окну. Спустя мгновение зажглась масляная лампа, и он увидел перед собой темноглазого черноволосого юношу с лицом суровым, будто выточенным из камня. «Что здесь происходит?» — требовательно спросила девчонка. — Он пытался тебя ограбить, — прорычал юноша и сильнее сдавил горло Райордана. — Нет, — пискнул он, — я застукал его в твоей уборной. Взгляд девчонки метался от незнакомца к Райардану и обратно. Она затравленно посмотрела на выломанную дверь, а тип, прижимающий Рая к полу, вдруг спросил. — Не это ищешь? В его руке блеснул кинжал. Райордан увидел проклятый камень, изображение которого лежало во внутреннем кармане его куртки. «Марион!» Собрав в кулак всю свою волю, он ударил юношу коленом в пах, и, когда его хватка ослабла, оторвал, наконец, его пальцы от своего горла. Вырвав кинжал ускорчившегося на полу противника, рай вскочил и победоносно вскинул добычу над головой. Внезапно девчонка кинулась на него, запрыгнула на спину, рукой вцепилась в кинжал, а зубами — в длинное нежное ухо Раэрдана. Он вскрикнул и попытался сбросить бестию, но она прилипла к нему, словно клещ. От неожиданности Рай выронил кинжал, камень выскочил из своего ложа и покатился по полу. Опомнившись, он рывком подтянулся и почти поймал его, но девчонка оказалась проворнее. Она спрыгнула на пол, упала на живот и кончиками пальцев схватила камень, прежде чем тот скрылся под кроватью. «Ромейн!» — донеслось из коридора. «Я здесь!» — выкрикнула девчонка, отползая от Рая. Фэй, помоги!» Райордан кинулся на нее, прижал к полу и попытался вырвать камень из цепких пальцев, но девчонка извернулась, ударила его кулаком в лицо и откатилась в сторону. В комнату ворвался кто-то еще, но Райордан даже не обернулся. Нет уж, добычи от него не уйти. Зажатая в угол, Ромейн разжала кулак и выкрикнула. «Вам нужно это? Так получайте!» Вместо того, чтобы бросить им камень, она открыла рот и проглотила его. «Нет!» — в один голос выкрикнули Райордан и напавший на него тип. Девчонка дернулась, ее глаза закатились, и она спал зла по стене. Чей-то кулак огрел райердана по спине, и он упал на пол. Чужое колено уперлось ему в лопатку, и грозный женский голос произнес. «Если с ней что-то случится, тебе конец». Хель оттолкнул Фэй и пройдоху, пытавшегося обокрасть Ромейн, и осторожно взял девушку на руки. «Дайте мне уложить ее». Нетерпящим возражений тоном приказал он. Фэй оттащила незнакомца и позволила Хэлю подойти к кровати. Он положил ромейн и прислушался. Дышит, это хорошо. После того, что она сделала, ее жизни угрожала серьезная опасность. «Найдите внизу моряков и спросите у них имя человека, который наносит татуировки на их тела», — сказал Хэль, никому конкретно не обращаясь. «Зачем?» «Что здесь произошло?» Фэй толкнула его в плечо, он обернулся и так посмотрел на нее, что стражница отступила. «Найди кольщика!» — произнес он, вложив в эти слова свою силу. Его чары подействовали. Фэй отпустила побледневшего юнца и вышла из комнаты. «Отлично!» «Что ты с ней сделал?» — пробормотал неудачливый вор, отползая от кровати. «Кто ты такой?» «А ты кто такой?» Хель резко обернулся и оскалил удлинившиеся клыки. «Трое, защитите меня!» — пробормотал вор. «Трое никого не защитят!» — бросил Хель. «Что тебе было нужно?» «Я... я просто вор!» Незнакомец осенил себя знамением трех. «Хотел поживиться и...» «Ты искал камень!» — перебил его Хель. «Зачем?» «Понятия не имею!» — признался вор. Мне сказали, что он нужен кому-то важному, вот я и... Уходи отсюда, пока я не передумал. У него не было времени возиться с низкорослым неудачником. Хель склонился над Ромейн и провел рукой по ее лицу. Глупая. Зачем она это сделала? Он услышал, как незнакомец выскользнул из комнаты и усмехнулся. Годы идут, а люди продолжают искать силу, способную потрясти мироздание. И только что ее проглотила эта девчонка. Едва увидев камень, он все понял. Запах, что сводил его с ума, исходил вовсе не от ромейн, а от кристалла, в котором сотни лет была заключена сущность Тед. После того, как она исчезла, исчез и камень. Долгие годы он искал его и, наконец, нашел. Но слишком поздно. Глупая случайность. Девчонка не вынесет давление сущности демона и просто умрет. Может статься, что она больше никогда не откроет глаза. Он склонился над ней, коснулся кончиком носа ее лица и ощутил слабое дыхание на своей коже. Она еще жива, но умереть могла в любую минуту. Если ее подруга не поторопится, все будет кончено. Фэй вернулась довольно скоро. Она втолкнула в комнату заспанного мужчину с клочковатой седой бородой, а следом за ним того самого воришку, который едва не украл Марион. Зачем он здесь? Я приказал ему уйти, Хельна нахмурился. Он преследует нас. Мы видели его в трудовом лагере. Он екшался с солдатами лаверно. Я собираюсь допросить его, холодно сказала Фейс, сжимая ворот рубашки пленника. Я задыхаюсь. Прохрипел тот. — Потерпишь, — отрезала стражница. — Что с Ромейн? — Кто ты такой? Зачем тебе? — Оставьте нас, — спокойно велел Хэлли, позволил своей ауре воздействовать на собравшихся. — Пусть останется только старик. Повинуясь его приказу, Фэй и воришка вышли из комнаты и закрыли за собой дверь. Эль повернулся к перепуганному старику. — Ты принес с собой иглы? — «Да, сир», — промямлил тот. Он отцепил от пояса кожаный футляр и раскрыл его. Блеснул металл, Хель протянул руку и взял одну из игл. «Что ж, подойдет. Мне нужна краска. Черная и красная». Закатав рукав рубашки Ромейн, Хель провел пальцами по мягкой коже ее предплечья и приступил к работе. Первым делом он прокусил свою ладонь зубами и добавил в краску горячую темную кровь. Старик, все еще находившийся в комнате, издал удивленный возглас. «Иди домой. Забудь о том, что здесь произошло», — приказал Хель, сверкнув глазами. Мужчина послушно оставил его одного, и только тогда Хель склонился над рукой Ромейн, сжимая в пальцах иглу. «Линия за линией». Мазок за мазком. Вскоре вокруг запястья девушки появилась сложная вязь из древних демонических рун. Этот браслет поможет ей вернуться в этот мир, поможет подавить силу Тет. Его кровь подарит телу выносливость, которой должно хватить для того, чтобы Ромейн не разорвала от распирающей мощи. Этого вряд ли хватит, вскоре придется покрыть рунавязью руку до самого плеча. Но только в том случае, если она выживет. Когда он выбил на ее коже последнюю руну, капля пота скатилась с лба на нос и упала на простыню. Ромейн заворочилась, поморщилась и медленно открыла глаза. «Все хорошо», — сказал Хель, откладывая иглу в сторону. «Хорошо?» — Ромейн несколько раз моргнула, будто пытаясь прояснить зрение. «Что случилось?» «Ты впитала силу демона, который жил сотни лет и убил тысячи людей. Вот что он должен был сказать ей, но вместо этого медленно произнес. Ты зачем-то проглотила камень и потеряла сознание». «И что теперь будет?» Ромейн схватилась за живот. «Я умру? Как он выйдет?» Эль смущенно поморщился. Закономерный вопрос, но как объяснить ей, что привычным путем от Мариона не избавиться. Думаю, ты будешь жить, сказал он. Что с моей рукой? Зачем ты это сделал? Ромен сел и уставилась на руновязь на запястье. Оберегающие руны, соврал Хель. Я решил, что тебе не помешает защита. Да кто ты такой? Девчонка нахмурилась и отползла от него. Не знаю. Беззаботно ответил он. «Да и имеет ли это значение?» «Конечно, имеет. Я позволила тебе остаться с нами, позволила. Я не причиню вам вреда. Пока. Все, чего я хочу, это помочь вам», продолжил Хель, вложив в эти слова силу убеждения. «С чего бы?» Он вздохнул. «Ну, конечно, теперь сила его сущности на нее не действует». «Либо рассказывай, кто ты такой, либо убирайся», — прошипела Ромейн с отвращением, глядя на него. Ему хотелось поговорить с ней о других вещах. Например, чувствует ли она Тед, ощущает ли прилив мощи, хочет ли его так же, как он хочет ее. Но она снова пристала к нему со своими глупыми вопросами. «Думаю, я служил на корабле, курсирующем между Факасом и Линосом». «Думаешь?» — она фыркнула. «Придумай что-нибудь более правдоподобное». «Ты поверишь мне, если я скажу, что из-за долгого пребывания в запретном крае я перестал быть человеком. Я изменился под влиянием сил, которые источает сама Земля второго континента. Ты слышала о народе Фазилий? «Конечно», — без промедления ответила Ромейн. «Я такой же, как они». «Мои родители не были людьми в привычном понимании этого слова. Рогов у нас, правда, так и не выросло, но...» «Снова ложь. Рога у него есть, еще какие, но ей пока рано знать об этом». «Хочешь сказать, что ты прибыл с Линоса?» — уточнил Ромейн. «И твоя семья изменилась, как изменились все жители запретного края?» «Именно это я и хочу сказать», — подтвердил Хель. «И что ты умеешь?» Ромейн прищурилась. Могу влиять на сознание других людей, заставлять их видеть то, чего нет. Могу заставить их забыть о чем-то. Могу. Так ты один из шепчущих. Ромейн удивленно уставилась на него. Ага, просто ответил Хель, понятия не имеющий, кто такие шепчущие. Почему не сказал сразу? Зачем ты врал? Думал, что вы меня бросите. «Я действительно не помню, что случилось с кораблем. Мне нужна была ваша помощь, и...» Он многозначительно посмотрел на ее руку. «Вам нужна была моя». Ромен инстинктивно прикрыла свежую татуировку ладонью и продолжила с недоверием его разглядывать. «Давай, поверь мне», — мысленно обратился к ней Хель. «Просто поверь, мы сможем продолжить наше увлекательное путешествие». Фей заставит тебя уйти». — сказала Ромейн. — Я думал, что леди Большого дома — это ты. Разве Нуада не должна подчиняться тебе? Говоря это, Хель вдруг понял, что если сила Тед проявится, девчонка сможет подчинить себе кого угодно, а не только непокорную воительницу. — Я не могу доверять тебе, — Ромейн покачала головой. — Но я помог тебе прийти в себя, — Хель указал на Руновязь. Если бы я хотел причинить вам зло, то уже причинил бы. Я подумаю об этом. Ромеин свесила ноги с кровати и встала. одернув рубашку, она смущенно сказала. «Не мог бы ты выйти? Я хочу одеться и...» «Куда делся вор?» «Фэй увела его», — ответил Хель. «Тогда разбуди остальных и идите в ее комнату. Я скоро присоединюсь к вам». Хель картинно поклонился, сложил иглы в футляр и вышел из комнаты. Оказавшись в темном коридоре, он привалился спиной к стене и вытер пот, выступивший на лбу. Теперь он не просто улавливает аромат Тед, он чувствует ее мощь, ее сущность. И все его естество стремится к ней, хочет слиться и стать единым целым с возлюбленной, по которой он тосковал сотни лет. «Дай ей время», – прошептал Хель, – «дай ей немного времени».